Основы теории ламаизма Основы теории ламаизма были заложены Дзонхавой, который в ряде своих трудов обосновал собственные реформы и синтезировал теоретическое наследие своих предшественников. Впоследствии все буддийские тексты были собраны ламаистами в 108-томные собрания Ганджур, включающие тибетские переводы важнейших сутр и трактатов Хинаяны, Махаяны и Ваджраяны, многочисленных рассказов, диалогов, извлечений, имевших отношение к Будде, а также сочинений по астрологии, медицине и тому подобное. комментариям к каноническим текстам Ганджура Является еще более обширное собрание «Данджур», состоящее из 225 томов, в которые вошли также и самостоятельные сочинения, включая рассказы, поэмы, заклинания и другое. Кроме «Ганджура» и «Данджура», все ломаисты высоко чтут и изучают произведения «Дзонхавы», и более поздних отцов ломаистской церкви, в том числе и Далай-лам. Таким образом, ломаизм с точки зрения доктрины является собой наследие и синтез всего идейно-теоретического багажа буддизма за более чем двухтысячелетнюю его историю. Но обратим внимание на то, как была интерпретирована доктрина буддизма ломаизмом. Страница 382 Ламаизм, следуя наметившейся уже в Махаяне тенденции, отодвинул на задний план нирвану, как высшую цель спасения, заместив ее богато разработанной космологией, в пределах которой оказалось достаточно места для всех, для верующих и неверующих, мирян и монахов, людей и животных, для святых богов Будд и Бодисаттв. Гигантская космологическая система в ломаизме строго упорядочена. вершины ее Будда-буд, Адибудда, будд, Ади Будда, владыка всех миров, творец всего сущего, своеобразный ламаизский эквивалент индийского брахмана или даотского дао. Главный его атрибут – Великая пустота, шуньята. Именно эта пустота, которая есть духовная сущность, духовное тело Будды, пронизывает собой все, так что все живое, каждый человек несет в себе частицу Будды, и именно в силу этого обладает потенцией для достижения спасения. В зависимости от количества и состояния, Эта частица может быть в большей или меньшей степени подавлена материи. В соответствии со степенью этой подавленности и осознание необходимости усилить частицу Будды, равно как и принимаемых для этого практических действий, люди делятся на несколько разрядов, высший из которых пятый приближает их к состоянию бодисаттвы. Это доступно лишь немногим. Для большинства главное добиться удачного перерождения или возродиться в западном рае, суххаваде, Будды Амитабы. Идея о рае и аде в ломаизме идет от буддизма Махаяны. Хотя не исключено, что здесь она кое в чем обогащена за счет заимствований из ислама, о чем свидетельствуют некоторые красочные детали. Но существенно, что ад и рай – лишь временное местонахождение, не исключающее человека из колеса перерождений, из мира кармической сансары. С истощением дурной или хорошей кармы, рано или поздно следует очередное перерождение Причем это касается почти всех, даже обитающих на небесах божеств. Лишь немногим уготовано нирвана. Что же делать в такой ситуации? Главное – это возродиться человеком. А еще важнее – родиться в стране ламаизма, где твой добрый друг и учитель лама поведет тебя по пути спасения. И уж коль скоро тебе повезло в этом, не упускай своего шанса. Наставление ламы поможет избавиться от страданий, от привязанности ко всему мирскому, и тем улучшить свою карму, подготовить себя к благоприятному перерождению и избавиться от ужасов перерождения неблагоприятного. Отныне и в дальнейшем движение по пути мудрости – Праджня с ее основными методами, средствами, парамитами и преодоление о видье, незнания, могут тебе помочь. Страница 383. Главное, таким образом, это осознать, преодолеть о видье, для чего и важно возродиться человеком и заполучить в наставнике ламу. Ибо именно Авидья лежит в основе круга перерождений из 12 звеньев Нидан, которые обычно в своей графической символической форме хорошо известны каждому ломаисту.